Он начал переговоры с царем Армении, предлагая ему союз. Отправил послов к Скилуру с просьбой прислать конных стрелков. О римлянам это стало известно, и они устранили царя с помощью его жены Лаудики. Диафант отложил стиль и задумался. Так ли проста роль, которую он отводит в своей истории матери Митридата? Может быть, Лаудика не просто орудие в руках римлян? Устраняя Вергета, она расчищала путь к власти своему сыну, рожденному от Мааферна. Но бегство Мааферна и появление римского посла нарушили ее планы. За стеной послышался шум и брицание оружия. В дверь ворвался воин. Глаза его были круглыми от ужаса. Стратег отложил стиль. — Что случилось? — Идут! —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 По звуку колокола гоплиты Херсонеса выбегали из ворот и строились за протеихизмой. В лунном свете доспехи отливали серебром. — В путь! — крикнул домосикл. Колонна качнулась и двинулась. У поворота дороги домосикл оглянулся. Пакелы освещали уже закрытые ворота с чудовищным ликом горгоны.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 Но и новая атака разбивалась, и железную стену из лад и шлемов ломалась и дробилась на части. Перед фалангой возвышались островки конских крупов, образуя извилистые проходы. По ним неслись с той же неиссякаемой яростью новые и новые волны. Домосикл едва успел поставить своих гоплитов рядом с понтийцами, как раздался ракочущий гул. Из-за холма...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 Митридат не видел Палака, склоняющего голову или протягивающего руку при заключении мира. Палак ускользал от взгляда, превращаясь в неуловимую и тем более страшную тень. Диафант, описывая свои победы, ничего не сообщал о Палаке, о его намерениях и планах. О римлянам они были известны лучше. Митридат вспомнил недавнюю встречу с римским сенатором, прибывшим на поклонение Кибелле.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 и Жизнь.